Заговор Филоты против Александра Македонского Македония, 330 год до Рождества Христова Во время завоевательного восточного похода македонского царя Александра умеренные и демократичные греко-македонские обычаи при его дворе постепенно сменялись торжественным и пышным персидским церемониалом. Персы, являясь к царю, обычно склонялись перед ним, целовали в знак почтения кончики своих пальцев, простирались ниц. Александр стал добиваться, чтобы эти церемонии, унизительные с точки зрения свободных греков, не считавших себя чьими-либо подданными, или македонян, как и прежде, видевших в царе только черепа, первого среди равных, совершали также и его греко-македонские друзья. Теперь царь принимал в громадном роскошном шатре, восседая настоявшем посредине золотом троне. Шатер был окружен тремя подразделениями стражников — греко-македонскими и персидскими. Уходили в прошлое Времена, когда какой-нибудь филоток, лид или колесфен мог запросто явиться в палатку Александра и провести время за дружеской беседой. Друзья Александра должны были испрашивать аудиенцию и участвовать в царском приеме, превращавшемся в пышное и унизительное для них зрелище». Впрочем, Александр не ограничивался попытками заставить греков и македонян усвоить персидские обычаи. Он стремился также внедрить персидскую среду греко-македонские обычаи. Отобрав 30 тысяч мальчиков, он велел учить их греческой грамоте и македонским военным приемам. Греческое воспитание получали по его приказу и дети Дария Третьего. Греко-македонскому окружению царя казалось, что Александр превращается в перса и заставляет становиться персами, варварами греков и македонян, превращается в восточного деспота и хочет сделать свободных греков и македонян своими рабами. Возмущение вызывало и обожествление Александра, также создавшее глубокую пропасть между ним и его греко-македонским окружением. Как бы то ни было, в армии Александра появились недовольные. Даже среди ближайших друзей Александра далеко не все следовали его примеру. Так, если Гефистион одобрял царя и, как и он, изменил образ жизни, то кратер, занимавший примерно с середины 330 года место, ранее принадлежавшее Пармениону, подчеркнуто сохранял верность отеческим обычаям. Кратер, видимо, вообще не желал бездумно следовать за Александром, хотя и считал своим долгом поддерживать носителя власти. Александр, в общем, был хорошо осведомлен о настроениях своих солдат и командного состава, и это внушало ему глубокую тревогу. Он подверг перлюстрации письма своих друзей, чтобы выведать их образ мыслей. И все же известие о заговоре на его жизнь Александр воспринял как гром среди ясного неба. Заговор обнаружился вследствие чрезмерной болтливости одного из участников, некоего Димна, открывшего тайну его существования своему возлюбленному Никамаху. Дим происходил из хорошей семьи, но не занимал заметного положения. Дим поведал Никомаху, что через три дня Александр будет убит, и в этом замысле принимает участие он сам вместе со смелыми и знатными мужами. Угрозами и уговорами Дим добился от перепуганного Никомаха обещания молчать и присоединиться к заговору. Однако сразу же после встречи с Димном Никомах отправился к своему брату Кибалину и все ему рассказал. Братья условились, что Никомах останется в палатке, дабы заговорщики не заподозрили недоброго. Кибалин, став у царского шатра, куда не имел доступа, ожидал кого-нибудь, кто бы провел его к царю. Ждал он долго, пока не увидел Филоту, задержавшегося у Александра. Кибалин рассказал ему обо всем и попросил немедленно доложить царю. Филота снова пошел к Александру, но в беседе с ним не упомянул о заговоре. Вечером Кибалин, встретив Филоту у входа в царский шатер, спросил, исполнил ли тот его просьбу. Филота отговорился тем, что у Александра не было времени для беседы с ним. На следующий день все повторилось. Поведение Филоты в конце концов стало внушать Кибалину подозрения, и он отправился к метрону, ведавшему арсеналом. Укрыв Кибалина у себя, Метрон немедленно доложил Александру, находившемуся в этот момент в бане, обо всем, что узнал. Александр тотчас же послал своих телохранителей схватить Димна, а сам пошел в арсенал, чтобы лично допросить Кибалина. Получив сведения, которыми тот располагал, Александр спросил еще, сколько дней прошло с тех пор, как Никомах рассказал о заговоре. Узнав, что идет уже третий день... Он заподозрил недоброе и приказал арестовать самого Кибалина. Последний, естественно, стал уверять, что, узнав о готовящемся злодействе, сразу же поспешил к Филоте. Услышав имя Филоты, Александр насторожился. Много раз повторял он одни и те же вопросы. Обращался ли Кибалин к Филоте? Требовал ли, чтобы Филота пошел к нему? И постоянно получал утвердительные ответы. Наконец, воздев руки к небесам, Александр стал жаловаться на неблагодарность его некогда близкого сподвижника. Тем временем Дим покончил с собой или был убит пришедшими его арестовать. Стоя над умирающим, Александр, как говорили, спросил, «Что дурного я замыслил против тебя, Дим, что тебе Филота показался более достойным править Македонией, чем я?» Ответа на свой вопрос он не получил. В тот момент, когда Александр услышал имя Филоты, судьба последнего и его отца Пармениона была лишена. Всё дальнейшее разбирательство было сосредоточено вокруг Филоты. Александр увидел в Променионе предводителя и самого влиятельного из тех аристократов, которые стремились не допустить абсолютизации царской власти. Правда, Парменион выполнял уже второстепенные функции. В момент, когда обнаружился заговор, он находился в Мидии, вдали от действующей армии. Поведение Филоты, сына Пармениона, тоже внушало Александру озабоченность и недовольство. Через любовницу Филот, некую Антигону и Спидны, до Александра доходили слухи о разговорах, которые он ведет, дескать, Все победы одержаны Парменионом и Филотой. Александр, этот мальчишка, только благодаря им получил царскую власть. «Что был бы тот Филипп, если бы не Парменион?» – спрашивал Филота. «И что этот Александр, если бы не Филота? Где бы были Аммон, где змеи, если бы мы не захотели?»